Причины и методы обследования. Причины. Анемия. Методы обследования. Клинический анализ крови, гемоглобин. Причина. Тиреотоксикоз. Метод обследования анализ крови на ТТГ. Причина. Заболевания легких. Метод обследования. Рентгенография. Функция внешнего дыхания. Причина. Невротические расстройства. Метод обследования. Консультация у психотерапевта. Причина – инфекционное заболевание. Метод обследования – консультация у терапевта, выбор методов обследования зависит от других симптомов. Причина – заболевание сердца. Метод обследования – этому как раз посвящена эта книга. Причины – прием лекарственных препаратов и злоупотребление кофе энергетиками, алкоголем и курение. методов обследования нет. Причина – вариант нормы, метод обследования –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 Анемия лечится препаратами железа, если она железодефицитная. Тиреотоксикоз лечат меркозалилом, неврозы, транквилизаторами и антидепрессантами. В каждом конкретном случае врач назначает лечение, исходя из причины. Тахикардия — не болезнь. Просто так снижать пульс препаратами, которые урежают ритм, не надо. Надо воздействовать на причину тахикардии, а не на сам симптом.